Григорий Служитель. Легче было написать, чем не написать. Григорий Служитель о котах, женщинах жизни и литературном пути. Я всегда писал, каждый день, твои слова. Вопрос, с какого возраста, почему? Настольной книгой моего детства были мифы и легенды Древней Греции, Куна. Это просто кладезь сюжетов и характеров. Когда я прочел «Одиссею», то решил для себя, что нет ничего интереснее, чем сочинить героя и отправить его странствовать. При этом, как водится, все его спутники должны погибнуть, а он единственный доберется до цели. Доберется и подумает, а было ли мне все это так уж нужно? Сейчас я понимаю, что так или иначе лет семи я думал над такой книгой странствий. В моем случае писательство это не эскапизм, это творчество, а любое творчество в первую очередь радость созидания. Ты помнишь момент, когда к тебе начал приходить текст? Что ты при этом испытывал? Я стал задумываться над замыслом книги лет пять назад. Первоначально это должна была быть история о двух нищих, в абстрактном смысле в эдаком прекрасном безвременье. Я начал работать, но скоро выдохся, книга не пошла. Я оставил этот замысел и терпеливо ждал, когда я поймаю нужный импульс. И я его поймал. Сочинять книгу труд крайне тяжелый. Этот роман обогатил меня огромным опытом. Первое, чему я научился, не ждать вдохновения, а когда оно придет, не слишком на него полагаться. То, что я вымучил трудом, как мне кажется, выглядит в конечном счете гораздо лучше, чем то, что я писал под вдохновением. Ты видел много смерти. Расскажи, пожалуйста, о своих с ней отношениях. Ее зримое или незримое присутствие. Думаю, это должно быть главной темой для человека, который связал свою жизнь с литературой. Все, что делает художник, всего лишь вариации и интерпретации на тему смерти. Сон без сновидений, райские кущи или вполне себе сносный лимб, можно долго фантазировать. Конечность существования — это, по сути, глубоко неестественная мысль для всего живого. С этим срочно надо что-то делать. Я, например, решил об этом писать. «Ты как-то сказал...» Мы — это не только то, что у нас есть, но, как мне кажется, еще в большей степени то, чего нам сильнее всего в себе не хватает. Чего тебе не хватает сейчас? Цельности, сдержанности и владения собой. И еще равнодушие к глупости. Твоя книга про кота, дни Савелия — метафора жизни. Но грустная выходит жизнь-то. Где надежда? Надежда в лучшем ее смысле не должна зависеть от обстоятельств, как бы трагично они ни складывались. Надежда — это наша фляжка воды в самой безжизненной пустыне. История романа — это череда расставаний и потерь. Чем-то моя жизнь стала похожа на роман, когда я его писал. Снова твои слова. Ты упоминал, что купил квартиру по соседству с тем самым адресом, который описан в романе. Так жизнь определяет литературу или литература — жизнь? Я как раз сейчас разбираюсь в этом вопросе. Это большая тайна. Я довольно скептически отношусь ко всякой эзотерике и вообще к простым способам обозначить наши связи с потусторонним. Как правило, все это дешевые спекуляции, но все-таки я чувствую, что существуют, если можно так выразиться, некие рифмы. В моей жизни я их слышу. И слышу их особенно явственно, когда происходит что-то очень важное. Как сказал Бродский, писатель измеряется его метафизичностью. Эта метафизичность должна присутствовать в текстах, как ни странно, даже самого убежденного атеиста. Я когда-то спросил Евгения Водолазкина, программирует ли писатель события. Он ответил, что писатель не всегда должен программировать, иногда надо просто сохранять. Ты ощущаешь такую ответственность? Нам действительно не дано предугадать, как слово наше отзовется, да, это правда. А написанное слово, я уверен, оказывает гораздо большее воздействие, чем слово сказанное. Человек, особенно русский человек, доверяет написанному больше, чем сказанному. Поэтому и страна у нас такая литература центрична. Давне всякого сомнения, я думаю о том, как бы не причинить словом вред, но пока что, кажется, у меня не было повода волноваться. И сразу же цитата из текста. «Ведь мы не начинаем нашу жизнь каждый день, мы продолжаем звучать послушное чьему-то нажатию клавиши. То есть ты все же считаешь, что в жизни мы ничего не решаем?» И от нас ничего не зависит? На этот вопрос ответа у меня нет. Но, думаю, даже веря в предопределение, надо жить так, словно ты ничего об этом не знаешь. Иначе, как часто бывает, человек просто снимает с себя ответственность за ужасные поступки и перекладывает ее на фатум. У тебя были писательские амбиции? Да, конечно, и они появились гораздо раньше актерских. Интонация текста, в меру ностальгическая, в меру меланхоличная. Откуда она взялась? На самом деле в романе много юмора. Я хотел написать такую книгу, чтобы читатель не знал, что ему делать, плакать или смеяться. Для меня, во всяком случае, это любимый жанр. Что для тебя лично значит «Ла Мороза Вивальди»? Ты то и дело возвращаешься к этой мелодии в тексте. Я выбрал этот мотив, как сказать, мне нужно было что-то лирическое, легкое. То, что Кот Савелий пронесет через всю жизнь как образ детской безмятежности. Как воспоминание о счастье. Но, признаюсь, с этим мотивом конкурировал Бах. А точнее, прелюдия и фуга ми-минор. Но все-таки кастинг выиграл Вивальди. Пока она несла меня, я раскачивался в воздухе. Синь небес, зелень трав, синь небес, зелень трав, кувырок, дно коробки. Сам текст музыкален. То легато, то отрывистая стаката. Ты слышал музыку текста, когда писал? Да, и я очень много слушал музыку. У меня был целый плейлист. Когда я садился за стол, особенно на финальном этапе, я зажигал свечку и включал музыку. Без этого я не начинал писать. Я даже думаю, что без найденного мотива я бы, наверное, не смог докончить роман. Это про музыку книги. А какова музыка твоей жизни? Ее даже больше. Я же ведь еще и музыкант. У меня есть группа. Музыка — это огромная часть меня. Я всегда что-то слушаю, постоянно. Сейчас я гораздо больше слушаю классику, особенно барокко. В юности я, как и все мое поколение, прошел школу Radiohead, Massive Attack, британского рока и всякой электронщины. В частности, Affix Twin. Но сейчас я от всего этого подустал. Эта музыка при всей моей к ней искренней любви довольно ограничена. В Монтеверде или Бетховене каждый раз я открываю что-то, чего не замечал. Еще цитата из Дней Савелия. «Жизнь не просто одна». Но даже какая ни есть, она с каждым днем все убывает и убывает, как вода в дырявом корыте. Это твое отношение к жизни? Это не отношение, это данность. Не удержусь и снова тебя процитирую. Ножницами в строгом соответствии с пунктирными линиями Митя надрезал объявление снизу. Потом они еще долго трепетали на ветру бахромой телефонных номеров. Трепетали, пока не превращались в те же самые ошметки, которые Митя аккуратно счищал, чтобы наклеить на их место новое объявление. Но квартиры в нашем районе почему-то не пользовались особенной популярностью, поэтому труд Мити был до некоторой степени бессмысленным. Не метафора ли это жизни большинства людей в нашем современном обществе? Ну, до некоторой степени любой человеческий труд при любой эпохе – это труд Сизифа. Должно быть, в наши дни человек особенно часто спрашивает себя, что и зачем я делаю? Недаром самое распространенное заболевание в современном обществе – депрессия. Да, стоит нам остановиться, посмотреть в зеркало и задать себе вопрос, что вообще происходит, и после этого мы можем навсегда потерять покой. Я много об этом пишу в книге. Короче, круглые сутки ей нечего было делать. Она маялась от скуки, комфорт притуплял ее воображение. «Ты сейчас опять о себе написал? Считаешь, что нужно жить в стрессовом ритме?» Нет, в стрессе нет ничего созидательного и позитивного. Безусловно, я находился в крайнем напряжении, когда писал книгу, особенно последнюю часть. Но это естественно. Если ты занимаешься литературой серьезно, это предельная концентрация всех сил. Это многое забирает. Я осенью отрастил бороду и длинные волосы. Однажды проходил мимо храма, и старушка попросила у меня благословения. Я благословил, мне не жалко. В общем, выглядел я странно. Но надо уметь восстанавливаться. Я занимаюсь бегом, слушаю музыку. Есть разные способы держаться на плаву. Кот Момус, упомянутый в книге «Отец главного героя». Напрашивается аналогия с последним самураем, Хелен Дэвид, где герой тоже искал отца. Ты читал книгу? Момуса я придумал, когда рассматривал в очередной раз своего любимого Ватта. У него почти на каждой картине спрятан небольшой каменный божок. Как правило, выражение его лица насмешливое и недоброе. Я захотел ввести в роман такого вот персонажа. Неуловимого и загадочного. Книжку не читал. Страдание по силе привязанности к нему ничем не уступает удовольствию. Ты правда так считаешь? Да, я очень часто вижу, как люди не могут жить без страданий. Это своего рода наркотик. В нашей стране это обычное дело. Более того, где-то внутри русский человек стесняется быть счастливым. Говорят, желающего судьба ведет, а не желающего тащит. Что, по-твоему, отличает желающих от нежелающих? Можно ли как-то обрести желание жить, чтобы судьба непременно протянула к тебе руку? Ох, трудный вопрос. Я не тренер личностного роста. Более того, сейчас страшную вещь скажу. Я человек ленивый и инертный. Но, что касается Савелия, мне приспичило. Легче было написать, чем не написать. Мне исполнилось 30, и я понял, что вот оно, мое время, другого не будет и ощущение конечности отпущенного времени меня подталкивало. Я хорошо знаю, что такое депрессия, но тут страсть к творчеству пересилила страх и малодушие. Я, кажется, не совсем на тот вопрос ответил. «Женщины влияют на твою жизнь?» «Да, еще как. И не только на жизнь. В книге я припрятал пару приветов важным для меня барышням. Каждому писателю нужна своя Беатрича, или даже несколько. «Напомню тебе твои же слова», Наш мир одержим приобретением, сложением и приумножением. Я хотел сделать что-то про существо, которое только теряет. Ты чувствуешь эту вот одержимость? Конечно, мы все это чувствуем. Но это не протест. Мне все-таки ближе западный уклад жизни, но в то же время мне надоел культ поверхностного легкого успеха. Помимо биткоинов, в мире ведь появилась еще одна твердая валюта. И она подчас ценнее денег. Я, разумеется, имею в виду лайки и это все так глупо а мой сава он ведь по сути неудачник но как писал чехов у человека очень бывают отверсты только во время неудач вот мой сава так и живет с отверстыми очами точнее с одним оком как ты проводишь свободное время вот например интервью даю веселое занятие как уже сказал обожаю бег я много пою каждую свободную минуту стараюсь читать Признаюсь, в прошлом году ходил и прошел на шоу «Голос». Не поверите, но прямо передо мной взяли последнего человека в группы к наставникам. Мое выступление перенесли на этот год и должны были с меня начать, но я отказался участвовать. Жизнь сильно поменялась за этот год, как-то стало не до этого. Ты говоришь, возможно, литературные события меняли меня больше, чем то, что происходило в моей жизни. Расскажи, пожалуйста, о таких событиях, которые на тебя сильно повлияли. Бродский в своей Нобелевской речи сказал, что человеку читавшему Диккенса сложнее выстрелить в себе подобного. Я совершенно с ним согласен. Литература высокого класса это не панацея от мирового зла, но увлекаясь, следя за духовной жизнью великих литературных характеров, ты навсегда проникаешься уважением к частности чужого существования. Мои первые и главные события: война и мир, преступление и наказание, Белая гвардия, Дар. Потом возник Пруст. Музель, Акутагава. Список очень длинный. Ты признался, что в некотором смысле буддист, и процитировал Далай-Ламу. Миру не нужны успешные люди, миру нужны рассказчики. А в других смыслах? Вы имеете в виду мою религиозность? На этот вопрос я в шутку отвечаю, что я не верующий, а надеющийся. Тебя сильно изменила известность? Я, если честно, совсем ее не чувствую. Саву я написал не ради всего того, что называется сегодня словом «хайп». Но я счастлив, что книга пользуется успехом. Рад, что она нравится. Это естественно для любого автора. Что ты понял о жизни, пока писал эту книгу? Что она очень коротка и надо многое успеть. Григорий Служитель, актер-писатель. Родился в 1983 году в Москве. До поступления в ГИТИС учился в московской киношколе. В 2005 году окончил режиссерский факультет Рати Гитис. Дебютный роман служителя «Дни Савелия» номинирован сразу на несколько литературных премий.